44. До конца дня она медленно, спокойно и обдуманно занимается делами. Она признаёт, что всё ещё находится в состоянии шока с тех самых пор, как поляк переступил порог её спальни. Если она сохранит спокойствие и позволит времени сделать своё дело, это состояние, которое представляет Себатрис простынёй, обмотанной вокруг её тела так туго, что она едва может дышать, ослабеет. и ее жизнь снова войдет в привычную колею. Простыня или ложе, как в греческом мифе. Кровать, на которой твои конечности дробят до тех пор, пока не начнешь соответствовать чужому представлению. Это же можно отнести и к поляку. С его несуразно длинными ногами и большими руками он также корчится и извивается на подобном ложе.